Эней, Ахил, Аякс, Агамемнон — разбойные налеты. Среди многочисленных вылазок, предпринятых Ахиллом и его мирмидонянами, случилось нападение на Иду, мать гору Троянцев. Эней в основном держался в стороне от военных действий, пока на него и его стада не напал зверский Ахил. Утрата скота и разорение пастбищ привели Энея и отца его Анхиза в Трою, где Эней и остался сражаться плечом к плечу со своими двоюродными братьями Гектором, Диефобом, Парисом и прочими, вплоть до последних минут войны. Аякс тоже внес свою лепту в грабежи и налеты. Просто напомню, если не сказано ничего дополнительно, Аякс — это аякс Теломанит, Аякс-великий. Если возникает Аякс-малый, он именуется Эантом. Одна история рассказывает о его нападении на царство Фригия на юго-востоке Трады откуда он забрал царскую дочь Тикмессу, с которой у него сложились нежные и плодотворные отношения. Приводится еще один трогательный случай. Аякс и Ахил до того увлекаются настольной игрой, что не обращают внимания на подобравшийся к ним отряд троянцев. Обычно считается, что той настольной игрой была Питтея. Это собирательное название, происходящее от греческого «писсои» — фигуры, в том же смысле, что и в шахматах. Об этой игре иногда говорится, что ее вели на доске в клетку, и она стала предшественницей шашек. Считается, что игру изобрел Паломет, И лишь вмешательство Афины спасает Аякса и Ахилла от неминуемой гибели. В таких обстоятельствах бог или богиня приходят на выручку, напуская густой туман и тем самым помогая своим любимцам скрыться. Одна из вылазок Ахилла, у которой оказались самые далеко идущие последствия, привела его в город государства Лирнес, что в Киликии, к югу от Трады. Там он убил царя и всех его сыновей, но пощадил дочь царской семьи по имени Брисиида. Она отправилась вместе с тем же караваном пленных, какой таскали за собой по всем провинциям Малой Азии разбойничавшие ахейцы, продолжая грабежи и поджоги. Агамемнон и его Микенская когорта тоже не бездействовали. Они сравняли с землей город Хрис, и пленили среди прочих Хрисииду, дочь Хриса, жреца в храме Аполлона. «Хрис», слог, с которого начинаются все эти имена, происходит от слова, означающего по-гречески «золото», он же есть в слове «хризантема» — «золотой цветок». Когда налетчики вернулись в Ахейский лагерь, трофеи, добытые в разоренных городах, включая и людей, пересчитали и распределили между всеми. Агамемнону дали право присмотреть женщину, и он выбрал себе в личной рабыни Хрисеиду. Ахилл взял себе в награду Брисеиду. Остальные сокровища и прочих рабов и мужчин и женщин раздали великим царям, царевичам и военачальникам, дали их подчиненным и следом всем, вплоть до рядовых бойцов, а те разбирали оставшиеся жеребьевкой. Ближе к концу девятого года ни с той, ни с другой стороны достигнуто не было ничего. Троянцам не удалось изгнать ахейцев, а ахейцы нисколько не приблизились к тому, чтобы вернуть Елену. Все осталось так, как было в тот первый день, когда в бою пал Протисилай. Но все того и гляди изменится. Чуть тлевшая война вскоре займется огнем.